Глава четвертая. «Меня одолевал стыд за то, что Леона снова приходилось со мной возиться. А если бы мы не поговорили тогда за баром, если бы моя сердобольность не заставила подойти к нему, что бы сейчас со мной было? Неоднозначная ситуация». «Хочешь, я расскажу тебе о Веруме?» — раздался глубокий голос Леона из-за спины. «О Веруме?» — переспросила я, всхлипнув. Меня смущала его компания, ведь я снова была не в лучшем положении, а он был вынужден заботиться обо мне, чтобы защитить свой секрет. Думаю, ему уже осточертели мои слезы и жалобы, из-за которых приходилось тратить на меня столько времени. И стыда, или, может, дело было в его необъяснимой ауре, но я снова испытывала желание сбежать при первой возможности. «Ты ведь хотела узнать, как устроен наш социум? Значит, тебе могут быть интересны другие вещи», — предположил он. Вытерев слезы, я повернулась на другой бок. Леон также сидел на краю постели, а за его спиной в сферических окнах автогена мелькал панорамный вид города. И если раньше я думала, что в автогенах тесно Лиру, то сейчас поняла, что просто не видела Леона, вовсе лишённого пространства для движений. Солнечный свет чередовался с тенями от зданий, мимо которых мы проносились, заставляя глаза привыкать к перепадам яркости. «Другие вещи?» — глупо спросила я, почти уткнувшись лицом в подушку познакомиться с людьми, не связанными с проектом, увидеть другие города Верума помимо Кристалхельма или, например, погулять по улицам среди обычных горожан. «А так можно?» — неуверенно спросила я. Леон вздохнул. «В рамках так называемого свидания — да. И тебя это не затруднит?» — нерешительно уточнила я. «Сегодня из-за съемок проекта у меня выходной, так что уже без разницы, день все равно потерян», — сухо ответил Леон. Он выглядел холодно и отрешенно, но его поступки говорили об обратном и заставляли сомневаться в его демонстративном недовольстве происходящем. Ему незачем было помогать мне сегодня, но он сделал это. Видимо, просто не сумел пройти мимо девушки, попавшей в беду, или решил, что так зрители увидят в нем героя. Неважно. Неважно, почему он это сделал, я в любом случае ему благодарна. «Ты так любишь свою работу?» — спросила я, с трудом подавляя желание расплакаться при мысли о лицах родителей, которые увидят по телевизору блуд собственной дочери. Я взмолилась, чтобы никто на земле никогда не увидел это шоу. Леон смотрел куда-то в сторону. Его дыхание было глубоким и медленным, а спокойное лицо так и оставалось загадкой. Светлая кожа и короткие волны русых волос — контрастировали с неестественно черными глазами, которые выдавали в нем что-то нетипичное для его внешности. Вспомнив голубые глаза Райана, я удивилась, что никто из семьи Леона не обратил внимания на его глаза, выдающие в нем возможного мутанта. Или же его родные намеренно игнорировали этот факт, чтобы не обрекать члена семьи на неминуемое одиночество. «Хороший вопрос», — ответил он, продолжая всматриваться куда-то вдаль. Я неосознанно принялась сравнивать жизни двух мутантов внешне мало отличающихся от обычных людей, один из которых успешно скрывал свою природу, тогда как другой был вынужден подчиняться общественному порядку. И если Лиру пришлось с детства бороться за место под солнцем, то Леон рос в обычной семье и мог заниматься любимым делом. Они выросли в абсолютно разных условиях, что наводило на размышления о равенстве людей на веруме. «Леон», — начала я, вспомнив интересный факт о мутантах, — Приподнявшись на руках и встретив его взгляд, я продолжила. Я слышала, что у мутантов, внешне похожих на обычных людей, все равно бывают особенности, которые выдают их необычное происхождение. «Так и есть. А у тебя есть что-то такое?» «Что, например?» — спокойно спросил он, немного наклонив голову. «Мне просто любопытно. Я ничего такого не имею в виду. Просто Лир как-то намекнул, что многие из наших сопровождающих вынуждены скрывать свои особенности». «Вот мне и стало интересно», — спешно объяснила я. «Есть кое-что». Он перенёс вес тела на бедра и протянул ко мне руки ладонями вверх. Я увидела, как кончики его пальцев начали чернеть, будто пропитываясь краской. Вместе с этим необъяснимая мощная волна цепенящего ужаса проникла в мое сознание, бездвиживая, Удушающий мрак всех тягот мира разом рухнул на мои плечи, заставив пожалеть о том, что дышу. Казалось, даже температура в автогене поползла вниз, тогда как руки Леона стали непроницаемо черными. Я шокированно уставилась на него и увидела, что его волосы, скулы и шея тоже окрасились в цвет непроницаемого мрака. Удивительно, прошептала я, поразившись сдавленности собственного голоса. Жутко произнес он, и мое тело напряглось с новой силой. Он улыбнулся, заметив мою реакцию. Увидев острые клыки, которых раньше не было, я затаила дыхание. Его плечи расслабились, а выражение лица смягчилось, контрастируя с окружающей нас атмосферой. На месте задумчивого светловолосого красавца теперь сидел представитель демонов ночи или проклятых духов. Его ногти чуть удлинились, сузившись кончиком пальцев. Две пары небольших рогов короновали его темные волосы, а игнорировать удушающую ауру стало просто невозможно. Пронзительный взгляд черных глаз теперь идеально сочетался с пугающим внешним видом, внушая еще больший ужас. Передо мной все еще находился тот самый Леон, который только что мне помог, но даже убеждая себя в этом, я не могла вымолвить ни слова. Что скажешь? необычно весело спросил он. Я же не могла заставить себя хоть как-то отреагировать на его признание. Леон со вздохом облегчения рухнул на спину растянувшись на кровати. «Давно я этого не делал», — блаженно произнёс он, шаркая ногами по полу и вытягивая руки над головой. «Ещё минуту». Он нежился в лучах солнца, сминая под собой постель. Его движения стали плавнее, а на лице сияла улыбка, которую, казалось, он не мог сдержать. Сейчас он был похож на огромного чёрного кота, довольного своей судьбой. Я нерешительно улыбнулась такой ассоциации. «Ты так выглядишь на самом теле?» — спросила я шепотом, избавляясь от кома в горле. Он тут же посмотрел на меня. Его новый облик никак не сочетался с силой, которой он обладал. Ужасающее обличье демона, которым пору было пугать детей, просто не вязался с чем-то столь добрым и светлым, как помощь другим. С младенчеством рак старательно брал верх надо мной. Но в девятилетнем возрасте одним утром я проснулся уже полностью таким. Леон указал на свое лицо. Представляешь мой ужас, когда я увидел свое отражение? Он громко рассмеялся. Его открытость и эмоциональность разрушали серьезный холодный образ, к которому я уже начала привыкать. Но я с самого детства нашел возможность это скрывать, гордо заявил он. Правда, мне пришлось многим пожертвовать, чтобы полностью овладеть своим обликом. Можно? Я неуверенно указала на его руку. Сам хотел тебя попросить. Лежа на спине, Леон протянул мне руку, и я аккуратно дотронулась до пугающей темноты его кожи. «Что чувствуешь?» — заинтересованно спросил он, морщась будто от боли. «Меня давно никто не касался в истинном обличье. Медленно танцуя кончиками пальцев на его ладони, а после и предплечье, я не без удивления отметила бархатистость его кожи и слабое свечение, следующее за моими прикосновениями. Все как обычно», — тихо подытожила я. «Вот как», — задумчиво произнёс Леон, закрывая глаза другим предплечьем. «Даже обидно». Наблюдая за разнообразием эмоций на его лице, я не могла поверить, что такая личность могла скрываться за маской равнодушного и ни в чем не заинтересованного мужчины. «Ты один и тот же человек», — решила я уточнить, заподозрив у него раздвоение личности. «Что ты имеешь в виду?» Он непонимающе взглянул на меня. «Обычно ты более сдержан», — Я аккуратно подбирала слова. «Это и есть мой способ сохранить человеческий вид. А все, что может хоть на секунду выбить меня из равновесия, я должен игнорировать. Другого выхода нет». Он тяжело вздохнул и поджал губы. «Должно быть, это очень сложно», — предположила я вслух. «Но как тебе удается сдерживаться даже во сне?» Помелькнувши на его губах улыбки, я убедилась, что он тут же понял причину моего вопроса. Тогда я был готов к тому, что могу удивить тебя, непринужденно признался Леон. Но не увидев утром твоей реакции, я понял, что мое эмоциональное состояние более стабильно, чем я думал. Но почему ты все это мне рассказываешь? удивленно спросила я. Что если я все разболтаю или система, исследуя мои воспоминания, увидит это? Потому что уверен в тебе. С тех пор, как мой импульсивный братец причинил тебе вред, мне ничего не оставалось, кроме как вступиться. «Если бы ты еще тогда отказалась хранить мой секрет, я бы просто стер тебе память». «Жестоко», — почувствовав себя в ловушке, подметила я. «Хотя этот дар подходит тебе куда больше». «Дар?» — удивился Леон. «Такого у меня нет, но есть доступ к этой технологии», — витиевато ответил он. Леон широко улыбнулся, обнажив клыки. Его черные как смоль, волосы блестели на солнце, смягчая жуткий облик. Если бы в то утро я, проснувшись, увидела его таким, меня вскоре ждала бы остановка сердца или сумасшедший дом. Но как тебе удается держать все под контролем? Неужели в твоей жизни не происходило ничего, что могло бы разрушить возведенную тобой стену? Я не могла поверить в услышанное. Ты переживаешь за меня? Он перекатился на живот, положив подбородок на сложенный в замок руки, и посмотрел на меня снизу вверх. Сейчас вся его доброжелательность больше походила на ролевые игры хищника со своей жертвой. Автоген начал замедляться, приближаясь к огромному замку, в котором проходила вечеринка знакомств. «Зачем мы здесь?» — я обернулась к Леону. Его истинное обличье растворилось в цвете человеческой кожи, волосы снова стали светло а на теле не осталось и намека на мрачные краски. Лишь черные глаза убеждали в том, что увиденное не являлось галлюцинацией. Температура вокруг пришла в норму, а пронизывающая до дрожи аура многократно уменьшилась, освободив меня из устрашающей хватки. «Прежде чем выйти в город, предлагаю пообедать и переодеться», — холодно сказал Леон, вернувшись к привычной манере общения. Меня поразило, как быстро он сумел взять себя в руки. Еще минуту назад он был свободен, и вот уже жесткий самоконтроль снова сковал его. Страшно даже представить, какую работу над собой ему ежедневно приходилось проводить, чтобы в нужный момент не выдать себя настоящего. Было ли это лицемерием, вот так постоянно притворяться? Или же другого способа оставаться собой просто не существовало? Любой человек что-то скрывает, но увиденное воочию перевоплощение Леона теперь располагало к особой честности и откровенности между нами».